Глава 13: Хозяин узилища. Завершив шутливую перепалку, развеявшую излишнюю торжественность и патетичность момента, команда и гости прошли к зеркалу зала совещаний. Заняв свои привычные места, предложили располагаться и мента не с налом. Кресел, как и кровати в большом доме команды, с лихвой хватило на всех. Алтаранцы... От предложения отдохнуть отказались, изъявив желание наблюдать за тем, что будет происходить в узилище. В этой мелочи им отказывать не стали. Не тратя времени даром, Рагира и Лукас взялись за руки, и маг нажал на перстень. Никаких затруднений с таможней не возникло. Призрак не разделился на части, а целиком, как планировалось, перенесся на алтаран в телесном облике вместе с магом. Зеркало, исправно отражавшее комнату, тут же сменило заставку на изображение плиты с печатями в узилище на горе Ародрим. Яркое освещение, созданное Элькой, еще работало, не потускнев ни на Рогира, вновь перейдя в привычное призрачное состояние, быстро огляделся вокруг и спросил. «Есть ли у сера волшебника какие-то пожелания относительно процесса моего перемещения в недроузилище?» «Делайте так, как считаете нужным, Сеор», — уступил Лукас. «Бесплотное состояние знакомо магом лишь теоретически, поэтому я не вправе давать советы». Самодовольная улыбка скользнула по губам приосанившегося привидения, единственного в своем роде способного ныне преодолевать границу между жизнью и нежизнью так же легко, как иной фронт меняет наряды. Уникальный Рагира шагнул в стену, но не исчез в ней в мгновение ока, как обычно. Погружение почему-то шло до странности медленно. Темный камень принял в себя почти половину тела, и тут же движение застопорилось окончательно. На красивом лице призрака мелькнуло выражение волевого упорства, и он попробовал прорваться силой в противоестественно плотную среду, но не тут-то было. Стена наотрез отказалась принимать Рагира. Чем больше он напирал, тем с большей энергией его выпихивало наружу. Сделав еще несколько попыток, Сиор выбрался из стены и вынужден был с разочарованием признать. — Я не могу пройти здесь. Словно действительно натыкаюсь на стену, поначалу упругую, но с каждым мигом все более и более твердую. — А если с разбегу? — с бухты-барахты предложил Рент. «Может, попробуете сами, Сеор?» – съехидничал Рагира, делая приглашающий жест остроумному созерцателю. Рэнд почесал острый нос, будто уже почувствовал, как расквасит его окамень, и пожал плечами, забирая свое предложение назад. Зато некая отдельная идея возникла у Макса. Умница-технарь, знакомый с магией, лишь сугубо теоретически зато превосходно разбирающийся в свойствах различных сред и объектов, спросил у мага. «Локас, Рагира не пропускает внутрь заклятия данов? «Весьма вероятно, месье», – согласился Дагар, прощупывая стены магическим зрением, видя в них ту же, лишь чуть более разряженную сеть чар, что оплетала плиту. «Сама гора стала заклятием, удерживающим темного в узилище», не без гордости за предков, не то констатировала, не то процитировала какое-то очередное священное описание или учебник истории для молодых данов Минтана. Во второй раз в жизни она созерцала легендарное место и в первый раз безо всякого ущерба для своего здоровья. Через зеркальную преграду печати узилища не могли тянуть жизненных соков из колдуньи. «Тогда надо воспользоваться естественными щелями в паутиничах, предложил Макс Ероша волосы. «Если Рагира может истончить свой призрачный облик и придать ему иную форму, предлагаешь ему просочиться сквозь трещины в одной из печатей?» – догадалась находчивая Элька, подпрыгнув в кресле. «Может получиться». Принахмурившись ровно настолько, чтобы морщины не собирались на гладком лбу, прикинул красавчик Лукас, еще раз проанализировав мощное переплетение старинного заклятия. Рогира смерил скептическим взглядом узкие трещинки, змеящиеся по белым шестиугольникам, и, неприязненно скривившись, с манерным вздохом заметил. «Никогда не мог отказать даме». Отвесив публике прощальный полупоклон, привидение расплылось, утрачивая всякое сходство с человеком, и обратилась в подобие туманного полупрозрачного облачка, которое, все более истончаясь, свернулось тонким длинным жгутом, будто некто невидимый сучил нить с прялки. Один из кончиков призрачной веревочки скользнул в щель и начал быстро втягиваться внутрь. Через секунду в пещере остался только Лукас. «Получилось?» – неуверенно спросила Мирей. «Смею надеяться, мадемуазель». Отозвался Лукас, не ощущая более присутствия Рагира ни на уровне материальном, ни в сфере тонких чувств. Там, за плотной магической сетью, реальность словно переставала существовать, становясь недоступной как для органов чувств, так и для метафизического зрения. И, конечно, месье безумно жалел, что не может послать в трещинку печати вслед за рагира хотя бы простенькое следящее заклятие, на худой конец, мушку-подслушку. «Что теперь?» – задал вопрос Нал. «Только ждать, месье». Вздохнул маг, склонив голову. «Давайте в картишки перекинемся. Самое то, чтобы время скоротать. Руки да голову занять». Бодро предложил Рент, но на его интригующее предложение откликнулся согласием только Нал. Ментана снова неодобрительно поджала губы и отвернулась, чтобы не видеть, как разоряют ее защитника. Ожидание длинною в вечность из 17 минут воцарилось в доме. Элька нетерпеливо ерзала в кресле, вглядываясь в плиту и печати. Наверное, единственным, что удерживало девушку на месте, был взгляд Гала, более твердый, чем иные гвозди. Макс нервно грыз ногти и дергал себя за волосы, очень жалея о невозможности наблюдения за происходящим в узилище с помощью какого-нибудь маготехнического жучка, столь же неистого, как Лукас печалился о магических средствах подглядывания. Партия Ренда и Нала все длилась. Кажется, на сей раз азартный воитель не собирался разоряться на первых же секундах игры. Лукас неторопливо прохаживался по пещере, и только он один знал, Чего ему стоил этот неторопливый прогулочный шаг? Вместо беготни по полу, стенам и потолку. А вот Мирей сидела спокойно, без всякого притворства. И ее безмятежность была столь очевидна, что удивленная Элька поинтересовалась у подруги, отвлекшись от увлекательного процесса нервического ожидания. Мири, а ты почему не волнуешься?» «Я верю Ириллии». Просто, словно это было само собой разумеющимся, самым элементарным из возможных объяснений ответила жрица, осенив себя знаком древа. «Уважаю, уважаю», – пожала плечами Элька, прикусив нижнюю губку. «Я, наверное, никогда так не смогу». «Поэтому жрица она, а ты хаотическая колдунья», – наставительно пояснил Рент, беря из колоды очередную карту и сбрасывая ее на круг Налу. Защитник отбился, – И тоже взял карту. И хвала творцу! Представьте, что было бы, поменяйся мы местами! Звонко откликнулась Элька, перенявшая у друзей вариант божбы, широко распространенный в мирах. Не хочу! Припечатал Гал, в унисон с прочувствованным возгласом Лукаса. Упаси, Клайд и Ирон! Что могла бы натворить Элька, получив божественное покровительство. И какой именно бог захотел бы его ей оказать, друзья опасались даже предположить, вполне хватало регулярного переполоха с хаотической магией. Усугублять его ежесекундным кошмаром иного толка не стремился даже авантюрист Рэнд. Треп о пустяках и не только кое-как помог команде скоротать время ожидания до тех самых пор, пока над плитой, вернее над одной из скреплявших её печатей, Не закурился легкий дымок, постепенно сформировавшийся в прекрасно знакомую друзьям фигуру Сиора Рогера. «Живой!» – подивилась Ментана, слабо надеявшаяся на возвращение призрака, несмотря на тактические расчеты команды. Плита с печатями и само узилище представлялась колдуньей чем-то вроде «Адских врат», откуда нет обратной дороги. «Не, не живой!» – помотала головой Элька, и пояснила с занудством истинной буквоедки и предательскими смешинками в серо-голубых глазах. «Рагира уже лет 500 как мертвый!» Возразить на это было нечего. Но, тем не менее, Сиор предстал перед публикой целый и невредимый, во всяком случае, такой же целый и невредимый, каким был до своего похода. Уплотнившись, встряхнувшись, словно пес после купания, только что эктоплазму не разбрызгивал – Мужественный призрак не стал томить честную кампанию и с самодовольным достоинством огласил результат своего визита. «Сиоры и сиориты, властелин беспорядка готов принять вас. Подробности?» Почти потребовал от призрака Эсгал, поднимаясь со стула. «Первый раз слышу, чтобы Гал требовал от кого-то подробности, а не краткого отчета по существу». Поразился Рент, иронично скривив подвижный рот. «Ничего ты не понимаешь ни в колбасных обрезках, ни в конной авиации», отчитала приятеля Элька, наставительно воздев палец вверх. «В данном случае подробный отчет о произведенной разведке стратегически важен. Наш воитель не сможет спланировать атаку, не получив информации о дислокации, численности предполагаемого противника и рельефе местности. А иного источника информации, кроме Рагира, под рукой нет». Гал покосился на болтушку, но спорить не стал, пусть и в легкомысленном тоне, но девушка верно ухватила суть проблемы. Паяц Финн сделал большие, на пол лица понимающие глаза и закивал так энергично, что оставалось только удивляться, как его голова не соскочила с позвоночника. «Ах, вот оно как! Тогда конечно!» Лукас подхватил Рагира, и пара разведчиков покинула Алтаран, присоединяясь к команде. Сиор, не расставаясь с плотью, прошелся по залу совещаний, с грацией истинного лорда опустился в свободное кресло и приступил к рассказу. «Вы были правы, Сиор Макс, теорита милостиво кивнул Рагира Шпильману и Эльки. «Проникнуть в глубины узилища через трещину оказалось несложно. Хорошо и то, что сами вы не стали пытаться войти без предварительной разведки». Сразу после плиты на протяжении нескольких десятков метров идет сплошной, некогда расплавленный и застывший прочнее, чем пробка в бутылке, камень. Он не содержит в себе заклинаний, препятствующих проникновению в глубины горы, как стены пещеры, ибо живому существу в толще горы передвигаться невозможно. Миновав это препятствие, я вступил в помещение, где смог обрести плоть. «Воздух холодный, но свежий. Им вполне можно дышать». «Дальше...» Рагира не мог отказать себе в удовольствии сделать многозначительную паузу, заполненную напряженной тишиной слушателей, ловивших каждое слово. «Начались его владения. Настоящий замок в толще горы, только без окон. Очень эффектен, пышен, даже изыскан, хоть и не без мрачности» все вокруг торжественно, беззвучно и безлюдно. Мне показалось, я довольно долго витал по пустым комнатам и запутанной сети многочисленных коридоров, переходов, лестниц, разглядывая обстановку, барельефы, скульптуры, мебель, пока не увидел серо-зеленый свет. Отправился к его источнику и вошел в восьмиугольную залу, где стены вспыхивали изумрудными переливами, потолок тонул в черноте, а пол светился мягким серым светом. Там я увидел хозяина. «Ну и какой он?» – заинтересовался Рэнд. «Высокий блондин с фиолетовыми глазами. Правда, густые брови и ресницы удивительно черные. Лицо вылеплено несколько грубовато, но ему нельзя отказать в красоте. Одежды алые, не то ткань, не то очень мягкая, прекрасно выделанная кожа». Начал описывать разведчик. «А рога какие?» Не выдержав, выпалил вопрос Нал, перебивая призрак, рисующий устный портрет главного жупила всех данов. «Хм, <свят> рогов я что-то не приметил!» В вежливом замешательстве кашлянул Рагира, выгнув сразу обе брови от искреннего удивления. «Эй, Нал, ваш темный, что ли, женат?» Задорно бросила Элька, невольно начиная воспринимать ситуацию как комическую. «При чем здесь это?» – непонимающе нахмурился защитник. «Рога ведь у мужиков растут, когда жены гуляют», – объяснила девушка распространенную в мирах и почти универсальную шутку. Метнула осторожный взгляд на Гала, но тот был полностью сосредоточен на рассказе Рагира и в воспоминания о несчастьях личной жизни углубляться не собирался. Поэтому Элька продолжила более обстоятельно. «Если Темный в своем узилище о глухую стенку долбится, а его супруга где-то на воле развлечений ищет, то тогда за 400 лет у него уж такие рожки должны были вымахать, что, ого-го, любой олень и лось позавидуют! Рогироб точно заметил, он наблюдательный!» Нал помотал головой, показывая свою неосведомленность касательно семейного положения властелина беспорядка, а Ментана, невольно подавляя улыбку, Вот уж никогда бы не подумали, что Дана окажется способной улыбаться, говоря о столь ужасном создании, ответила. «К счастью, нам ничего не известно о существовании темной госпожи». «Значит, вопрос по рогам снимается?» – резюмировала Элька и попросила Рагира. «Ты давай, рассказывай дальше». Темный сидел в высоком кресле за столом, словно выплавленный с величайшим искусством из цельного камня. И играл сам с собою в какую-то логическую игру. Трехмерная доска, фигуры, двигающиеся сами по себе. Когда увидел меня, выгнул бровь и бросил с отвращением «должно быть больше для себя, чем для меня». Опять видение. И собрался прищелкнуть пальцами, как маги частенько заклятия ликвидации вызывают. Пришлось мне со всевозможной скоростью обретать плоть и уверять хозяина в своей принадлежности к реальному миру. «Скорее всего в том, что я не являюсь плодом его личной галлюцинации, темного бога убедила моя нетрадиционная способность к метаморфозам оболочки». «Да, такое только наши эльке взбрело вычудить», — гордо ухмыльнулся Рент. «Считаю это комплиментом». Раскланялась довольная колдунья, не вставая с кресла. «Сомнительным». Коротко оценил Эсгал способность девушки сотворить такое, что не пришло на ум даже Богу, в усмерть запугавшему Алтаран, даже не являя своего лика.